Но если подумать, это хорошие воспоминания. Понятно. Я также слышал, что этот город является базой для команды авантюристов под названием «Черные», если бы мы только могли рассчитывать на их прекрасную принцессу Набель в борьбе с Айнс Олгоном. Впрочем, это, наверное, невозможно. Это была хорошая идея, но гильдия искателей приключений никогда этого не допустит. Несколько дворян начали громко ругать гильдию. Они не больше, чем крестьяне. Кто, по их мнению, им платит? Если они граждане королевства, они должны нам помочь. Вполне естественно, что власть имущие были недовольны гильдии искателей приключений, которая отказалась подчиняться их воле. Однако оставался неоспоримый факт, что только авантюристы были способны справиться с монстрами. Если гильдия уедет, королевство не отобьется от сильных монстров. В результате королевство будет неуклонно разрушаться, И даже присутствие Газефа не изменит этого. Монстры обладают множеством различных способностей. И чтобы справиться с ними, необходимо иметь соответствующий арсенал техник. Именно из-за своих техник и навыков авантюристы были незаменимы. Правда, Империя включила в свои легионы следопытов и заклинателей. Но это совсем другое дело. Как и ожидалось от его величества, мне кажется, это прекрасная идея. Говорившим был барон родом из неизвестных краев. Он был младшим лордом среди присутствующих сверстников, что означало, что он был чьим-то вассалом. Как заклинатель она может иметь представление об этой ситуации. Было бы неплохо услышать, что она может об этом сказать. Может быть, мы должны отправить эмиссара на всякий случай? Идея была встречена одобрением. Большинство из тех, кто согласился, были дворяны низкого ранга. А учитывая то, как они хвалили барбро, Они, вероятно, миньоны из фракции знати. Тогда идите. Король приказал усталым голосом. Мамона он адамантового ранга. Никоим образом не оскорбляйте его. Понял, я изложу указ вашего величества в письме. Тут же подхватил писарь. Хорошо, ну тогда позаботься о том, чтобы не обидеть Мамона. Король махнул рукой и еще раз повторил свои поручения. Писарь составил письмо и быстро покинул комнату. Он, кажется, не понял, что если что-нибудь пойдет не так, с ним безжалостно расправятся. Ах, мы сильно отвлеклись от первоначальной темы. Так, что мы обсуждали? Ах, да, оценивая боевую мощь Айнзулгона, я думаю, никто не будет возражать, если мы сравним его с пятью тысячами». Маркис Рейвен посмотрел на Газефа. «Я не возражаю против такой оценки. Сам Газеф полагал, что оценку стоит увеличить как минимум на порядок» но понимал, что тем, кто не видел своими глазами могущество Айнс Олгона, будет сложно в это поверить. Понятно, так как мы уже согласовали с Империей место проведения сражения, мы можем начать переброску наших войск на равнины Кас. Маркиз Рейвен посмотрел на присутствующих. Все дворяне по очереди дали свое согласие. Взгляд Рейвена остановился на Маркизе Буллробе. И тот ясно и четко ответил. «Так и сделаем, Маркиз Рейвен». «Мои войска готовы выступить в любое время. Ваше Величество, могу ли я сделать предложение? Оно касается принца». Сейчас здесь присутствовал только один принц. Все взгляды обратились к Барбру. Похоже, что Айнс Олгон один раз появился, чтобы спасти поселение, называемое деревней Карн. Если это было чисто из альтруизма, то это хорошо. Впрочем, у него мог быть мотив. «Мне кажется, надо послать отряд в эту деревню» и разузнать подробности. «Я предлагаю, чтобы отряд возглавил принц». Раздались возгласы негодования. «Маркиз». Барбара сердито посмотрел на маркиза Болроба. «Тишина», — сказал король. «Это неплохая идея. Мой сын, я приказываю тебе идти в деревню Карн и разузнай все, что сможешь». Газеф изо всех сил старался не нахмуриться. «Если они пойдут в деревню Карн сейчас...» то, вероятно, узнают какую-нибудь полезную информацию о том магическом заклинателе. Однако разделение сил вряд ли будет мудрым решением, даже если использовать сравнительно небольшое количество людей. Король приказывает, и я повинуюсь. Тем не менее, я хочу заявить, что совершаю эту поездку не по своей воле. Видя, что король не намерен отменить свой приказ, Барбаро с несчастным выражением на лице опустил голову. Я дам вам свои элитные войска, а также с вами поедут некоторые дворяне. В общей сложности вас будут сопровождать около пяти тысяч человек. Понятно. Вы остаетесь здесь и будете держать оборону против войск Империи на случай внезапного нападения, в то время как принц будет искать важную информацию. Как и ожидалось, вы действительно весьма дальновидны». Газев видел логику в словах Рейвена. Но все же он сомневался, что империя способна на коварное нападение, особенно после согласования места боя. Правда, что войны ведутся на обмане, но в данном случае империя может лишь навредить своему имиджу и опуститься в глаза других стран. Не думаю, что мне нужно столько солдат, но так как это маркиз предложил эту затею, то я могу лишь согласиться и принять их. «Большое спасибо, Ваше Величество. У меня есть еще один вопрос». Маркиз Боллороб сделал небольшую паузу, но не для того, чтобы отдышаться. Задержка была для привлечения внимания к тому, что он собирался сказать. Кто будет командовать войсками? Я надеюсь, никто не будет возражать против моей кандидатуры. Атмосфера в комнате изменилась. За этим вопросом стояло заявление прав на командование беспрецедентной силой в королевстве. Огромной 250-тысячной армией. Если спросить, какой военачальник лучше король Ранпоса III или маркиз Боулруб. Многие дворяне выберут последнего. И неудивительно, если учесть, что в владении маркиза находилась пятая часть армии королевства – 50 тысяч человек. Вдобавок маркиз Боулруб также командовал элитным отрядом. Он был вдохновлен группой бойцов Газефа и создал свое подразделение профессиональных воинов. Они были очень хорошими бойцами. Хотя все еще и оставались слабее группы Газефа, но были наравне с рыцарями империи, возможно даже больше, чем наравне. Важно отметить, что в элитном отряде маркиза служили 5000 воинов, и если они встретятся с группой Газефа, то победят за счет явного численного превосходства. Если бы король не присутствовал лично, то полномочия командующего несомненно отошли бы маркизу Болробу, но раз король был здесь то кому, как не ему, следовало возглавить армию. Газеф побледнел, когда Маркиз оказал давление на короля, но Болл-Роб оставался спокойным, даже увидев Газефа. Для Болл-Роба Газеф был всего лишь простолюдином, который просто хорошо обращался с мечом, и его возмущало присутствие здесь неблагородного лица. Маркиз Рейвен, «Да, Ваше Величество, я оставляю это на вас. Безопасно проведите армию на равнины Каз», Там вы будете отвечать за лагеря и укрепления. Понял. Рэйвен кивнул, приняв королевский указ. Хотя место, которое он так желал, досталось другому, он не жаловался. Потому что этим другим оказался маркиз Рэйвен. Этот человек талантлив и обладает большими связями. Критиковать его весьма сложно. К тому же многие из людей Боуроба ему задолжали. Если Боуроб начнет возмущаться перед всеми, то многие могут усомниться в его компетентности. Так что у него не было иного выбора, кроме как улыбнуться и смириться с этим. «Маркиз Рейвен, мои войска в ваших руках. Пожалуйста, дайте мне знать, если вам что-нибудь понадобится». «Большое спасибо, Маркиз Болруб. В таком случае я буду рассчитывать на вас». Газеф был также рад замечательному решению короля. Будто оно было его собственным. «Если еще что-нибудь...» Король подождал некоторое время, но никто не ответил. «Раз так, давайте начинать приготовление к отбытию. Мы должны отправиться завтра. Нам потребуется два дня, чтобы достигнуть назначенного места. Но не расслабляйтесь в пути». «Итак, все свободны. Маркис Рейвен, принимайте командование». «Да, Ваше Величество». Дворяне уверенно вышли из комнаты, чтобы начать подготовку к марш-броску. Остались только король и Газеф. Ранпоса Третий медленно повернул свою голову, у шей Газефа достиг звук хруста. Должно быть, король весьма одеревенел. Размявшись, он расслабился. «Спасибо за ваш труд, Ваше Величество». «Ах, это действительно была тяжелая работа, и я устал». Газеф криво улыбнулся королю. «Изнурительно. Так кратко можно описать руководство королевской и дворянской фракциями. Впрочем, были люди, которые утомились больше, чем Ранпоса Третий». И в то же время... Только Ранпоса Третий собрался продолжить, как в несколько раз постучали. Затем дверь медленно отворилась, и ожидающий гость вошел. Он был пухлым, похожим на свинку, и выглядел ненормально. Редкие белоснежные волосы находились на грани исчезновения. Живот напоминал капитошку, но в то же время щеки и подбородок были дряблыми. Однако свет разума сверкал в глазах этого посредственно на вид человека.